Глава 49. Островной континент Сантуса вздрогнул, когда императорский флот отделился от земли и завис на мгновение на одной параллели с трибуной, где рядом с компаньонами стоял Теодомир и Матиас. Затем корабли стали медленно удаляться, превращаясь в едва заметные точки, и вскоре исчезли совсем. Под ними, где-то далеко внизу, перед ангаром стояли Ота, Стен и Алекс. Стен помахал Софи на прощание рукой. Девушка была несколько удивлена, узнав о скором отъезде, однако почти ничего не сказала. Впрочем, они оба были немногословными во время последнего бурного занятия любовью, перед тем, как Стэн проводил к сходням огромного императорского боевого корабля. Стэн повернулся лицом кота. «Вы, люди, обожаете прощаться!» – начал был обхор. «Не сейчас, Отто!» – оборвал его Стэн. «Необходимо, чтобы ты заправил один из своих боевых лайтеров горючим. Я хочу также, чтобы два корабля вышли на орбиту Непты. Кроме того, мне нужны два пулеметчика из тех, что были на урече, и ты в качестве пилота». Правая мохнатая бровь Ота поднялась вверх. «Это невозможно, полковник. По окончании войны у меня появились свои меркантильные интересы, которые давно следовало. Это очень важно. Если ты откажешься выполнить мою просьбу, У могут никогда больше не возникнуть меркантильных интересов. Отто нахмурился, но, казалось, понял, что имел в виду Стэн. Каковы причины? Пока не могу сказать. Я так понимаю, что от этого зависит твоя судьба. Настал черед Стэна удивляться. Надо так надо. Я подниму корабли Снепта через пять дней. Полагаю, они нужны тебе на тот случай, если отряду потребуется немедленное прикрытие. Стенс с облегчением вздохнул. Теперь, по крайней мере, у него и наемников появился запасной выход. К сожалению, коренные изменения в его судьбе произойдут не менее чем через 20 часов. Корабли Ота просто просто-напросто не успеют к тому времени подняться на орбиту.